На американских озерах чаще всего дует западный ветер. Но так как горы образуют здесь многочисленные извилины, то сплошь и рядом трудно определить действительное направление воздушных потоков, ибо оно изменяется на коротких расстояниях и через небольшие промежутки времени. Это относится главным образом к легким колебаниям атмосферы, а не к постоянно дующим ветрам. Однако, как известно, в гористых местностях и в узких водных бассейнах порывы сильного ветра тоже бывают неустойчивы и неопределенные. На этот раз, как только ковчег отвалил от замка, даже сам хаттер не решился бы сказать, в какую сторону дует ветер. Обычно в таких случаях, Направление ветра определяют, наблюдая за облаками, плывущими над вершинами холмов. Но теперь весь небесный свод казался одной сплошной сумрачной громадой. В небе не было видно ни единого просвета. И Чингачгук начинал серьезно опасаться, что отсутствие звезды помешает его невесте вовремя явиться на место условленной встречи. Хаттер, между тем, поднял парус, видимо, с единственным намерением отплыть подальше от замка, потому что оставаться в непосредственном соседстве с ним было опасно. Когда баржа начала повиноваться рулю, и парус как следует раздулся, выяснилось, что ветер дует на юго-восток. Это соответствовало общим желаниям, и судно почти час Свободно скользило по озеру. Затем ветер переменился, и ковчег стало понемногу относить в сторону индейского лагеря. Зверобой с неослабным вниманием следил за всеми движениями хаттера и непоседы. Сначала он не знал, чему приписать выбор направления, случайности или обдуманному намерению. Теперь же он был уверен во втором. Хаттер прекрасно знал свое озеро, и ему легко было обмануть всякого, не привыкшего маневрировать на воде. Если он действительно затаил намерение, о котором подозревал зверобой, то было совершенно очевидно, что не пройдет и двух часов, как судно очутится в какой-нибудь сотне ярдов от берега прямо против индейской стоянки. Но еще задолго до того, как ковчег успел достигнуть этого пункта, Непоседа, знавший немного по алганкински, начал таинственно совещаться с Чингачгуком. О результате этого совещания молодой вождь сообщил затем зверобою, который оставался холодным, чтобы не сказать враждебным свидетелем всего происходящего. Мой старый отец, И мой юный брат Высокая Сосна, так деловар прозвал Марча, желают видеть скальпы Гуронов на своих поясах, сказал Чингачгук своему другу. Для нескольких скальпов найдется место и на кушаке змея, и его народ станет искать их глазами, когда он вернется в свою деревню. Нехорошо, если глаза их долго будут оставаться в тумане, Они должны увидеть то, что ищут. Я знаю, у моего брата белые руки. Он не захочет вредить даже мертвецу. Он будет ждать нас. Когда мы вернемся, он не закроет своего лица от стыда за друга. Великий змей-магиканин должен быть достоин чести ходить по тропе войны вместе с соколиным глазом. «Да-да, змей, я вижу, как обстоит дело. Это имя ко мне прилипнет, и когда-нибудь я буду зваться Соколиным Глазом, а не Зверобоем. Ладно, коли человеку достается такое прозвище, то как бы ни был он скромен, он должен принять его. Что касается охоты за скальпами, то это соответствует твоим обычаям. И я не вижу тут ничего худого. Только не будь жесток, змей. Не будь жесток, прошу тебя. Право, твоя индейская честь не понесет никакого ущерба, если ты проявишь капельку жалости. Ну а что касается старика отца, этих молодых девушек, которому не мешало бы иметь лучшие чувства, и Гарри Марча, который, сосна он или не сосна, Мог бы приносить плоды более приличные христианскому дереву, то я предаю их в руки бледнолицего Бога. Если бы не окровавленные палочки, никто из вас не посмел бы выступить сегодня ночью против мингов, это значило бы обесчестить нас и заморать нашу добрую славу. Но тот, кто жаждет крови, не должен роптать, если она проливается в ответ на его призыв.